Глава седьмая. Проясним для ясности. Аня. В совершенно пустом торговом центре я чувствую себя как в огромном аквариуме. Стук каблучков гулко разносится в тишине этажей. Наверное, при других обстоятельствах я бы даже испытала удовольствие от подобного приключения. Но сейчас не могу. Мои положительные эмоции впали в анабиоз и ждут, когда нервную систему перестанет так сильно коротить. Хочется попросту помыться и выспаться. «Открыть получится только те магазины, которые принадлежат лично мне». Алексей подходит к блоку управления и поднимает роль ставни, прикладывая ключ. «Но раз энтузиазма у тебя нет, думаю, что и этого одного будет достаточно». В павильоне зажигается свет. Все еще не веря, что происходящее реально, стою и глупо моргаю. Я знаю этот магазин одежды. Это крыло вообще самое проходимое в торговом центре, потому что в конце этажа находится женский туалет. И я столько раз, пробегая мимо ярких витрин, зависала глазами на одетых дизайнером манекенах, что точно знаю, какая вещь из какой коллекции и сколько стоит. Но даже на распродаже сделать здесь покупку у меня не получалось. Слишком дорого. Может быть... Начинаю я тихо. Я все-таки свои вещи возьму. Не хотелось бы быть вам должной еще больше, чем есть. «Так», — вздыхает Алексей, — «говорю сейчас и на будущее». «Самое ценное для меня — это время и сон. А ты пытаешься отобрать время моего сна». Я поняла. Решая больше не спорить, прохожу мимо блоков антикражной системы. Пальцы скользят по вешалкам. Я чувствую взгляд Баринова на своей спине. Нервничаю. Мне не хочется его задерживать или уж тем более злить. Я видела его в ярости. Это то еще удовольствие». Быстро двигаясь между манекенов и полок, беру две футболки, платья, джинсы, спортивный костюм, ночнушку и пижаму с шортиками. Взгляд следит по нижнему белью. Мысль, которая неожиданно врывается в голову, заставляет меня замереть напротив стенда и испытать самую отборную гамму стыда. От потеющих рук до горящих щек. «Мне придется спать с Алексеем в одной постели?» «Нет, ладно, наверное, я это поняла сразу, просто от шока осознала только сейчас». «Это случится уже сегодня? Или он даст мне время?» Крупная нервная дрожь прокатывается по позвоночнику, и я осторожно оглядываюсь на Баринова. Он негромко, но достаточно жестко с кем-то говорит по телефону. Я прислушиваюсь, но разобрать слов не могу. Мозг совершенно несвоевременно начинает перетасовывать варианты решения моих проблем без участия Алексея и не находит ни одного объективно такого же надежного и быстрого. Я ведь не считаю себя дурой. Если бы этот вариант был изначальный, я бы сейчас здесь не стояла. Но, как говорится, от тюрьмы, сумы и постели собственного, пусть и бывшего начальника, не зарекайся. Грустно усмехаюсь. Вот и все принципы твои, Анечка. Но как он мог поставить меня в эти условия? Разве это вообще по-мужски?» Хотя если в его мире для женщин норма расплачиваться своим телом за более простые вещи, типа телефоны или машины, от которых не зависит спокойствие и безопасность родных, то что уж говорить обо мне. Беру со стенда три комплекта белья и вместе со всей этой охапкой одежды возвращаюсь к Алексею, даже не примеряя. Он оборачивается, услышав стук моих каблуков. «Я закончила». Опускаю глаза. «Хм». Он окидывает взглядом мой улов. «Скромненько». Ну ладно, захочешь придешь еще. Пойдем. А оплатить? Я растерянно стою на месте. Алексей подходит к кассовой зоне, достает самый большой шоп пакет и открывает его передо мной. Спишут потом, как разносорт или брак. Клади вещи. Вот так все просто решается в мире, когда у тебя есть связи и деньги. И ты уже больше не тресешься от страха. Твоих обидчиков ищет полиция близкие под охраной, а еще на заднем сидении лежит ворох новой брендовой одежды общей стоимостью в месячную зарплату. Что у тебя просят взамен? Всего лишь быть благосклонной к красивому, богатому мужчине на соседнем сидении автомобиля. Прислушиваюсь к своим ощущениям от этого факта и признаюсь сама себе, что не испытываю отвращения, скорее легкий страх неизвестности. К тому же, я уже целовалась с Алексеем. И не один раз. Пульс подскакивает от воспоминаний. А первый раз мы делали это прямо здесь, в машине. Аня. Тишину салона нарушает обволакивающий голос Баринова. Ты меня боишься? Я даже на расстоянии чувствую, как ты дрожишь. Поворачиваюсь от окна к нему и смотрю прямо в глаза, в которых, отражаясь, вспыхивают огни билбордов. Не просто красивые мужчины а очень-очень красивый мужчина. И ровно настолько же сволочь. Честно говоря, жму плечами, я не знаю, что чувствую. С одной стороны, доверяю вам, иначе, наверное, я не пришла бы. Очень благодарна за то, что вы согласились помочь. И думаю, что какое-то время моей благодарности будет достаточно, чтобы исполнять наш с вами договор без отвращения к самой себе. Хм, ухмыляется Алексей. Какой честный ответ. Ты надеешься, значит, мне быстро надоесть? Я почти в этом уверена. Тушуюсь и говорю тише под его давящим взглядом. Вы же предложили мне этот вариант просто, чтобы получить то, что никаким другим образом не смогли, а я, признаться, никакими талантами не наделена в постельных вопросах. Нам определенно не будет скучно. Его ухмылка становится шире. Я сцежу весь твой яд, Анечка, и научу делать мне хорошо. А можно задать вам вопрос? Вдруг решаюсь я, сама от себя не ожидая? Попробуй. Кивает, стискивая руль. Почему у вас нет постоянной женщины? Мне кажется, выстроилась бы очередь и совершенно бесплатно. Если это комплимент, то я оценил. Он хитро прищуривается. А женщина у меня есть, Аня. Но тебя этот вопрос не касается. Тогда зачем вам я? Вскрикиваю, совершенно переставая понимать логику происходящего. Для удовольствия. На полном серьезе отвечает Алексей. И ты права. Я всегда получаю то, что хочу. Я захлопываю рот и очень жалею, что вообще его открыла. снова отворачиваюсь к окну. Месяц, Аня догоняет меня тяжелый голос Баринова. «Если кому-то из нас не понравится, через месяц я отпущу тебя и сам найду работу».